Глава 22. Итоги. Время — ноль. Мы опять возвращаемся в день сегодняшний. Противник повержен. Я поглушен. И тут меня настигает противная липкая очевидность. Это же я его. И еще. обратно никак. Но поглавнее прочих, сам бы мог так же валяться. Самоубийство мое выходит отменяется или откладывается? Сознание пасует, реальность сдвигается. Я будто смотрю слишком объемное кино или играю в продвинутый шутер. На экране человек, точь-в-точь, -точь, как я, только постарше и с потухшим взглядом. Так это я и есть. так Таким, как двадцать лет назад, я уже не буду. И не потому, что двадцать, хотя, наверное, больше. Просто этого ничего уже не вернуть Я так долго жил в ожидании этого момента, веря, надеясь. И только теперь, когда я условно свободен, я начинаю понимать, что вернуть ничего нельзя. Я ведь не видел никогда его до сих пор. Проверяю карманы. Ого, United States, на имя Арчибель Стэнтон. Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Дата рождения — 8 июля 1962. Да вы шутник, Гави Станиславович. Бросаю взгляд на застывшее и лицо. Похоже, от отшутил. Человек, которого так долго искал, который уничтожил почти все, что у меня было — карьеру, свободу, да и саму жизнь прежнюю отобрал без права вернуться. Сегодня я забрал жизнь у него. Точно забрал? Для него — да, никаких сомнений. А для меня? Что изменилось до меня? У него-то, может, и забрал, но у меня ничего не прибавилось вроде. Наверное, даже наоборот, будто чего не достает. Облегчение? Возможно. Я, наверное, уже привык к этому ноющему зуду внутри. Казалось, не было бы его, и работалось бы спокойнее. Засыпал бы точно быстрее. не дергался бы никуда, справки бы не наводил бесконечные. Словно я сегодняшнего дня все время ощущал это напряжение. Оно мне не давало расслабиться, заставляло двигаться быстрее, чем требовалось, просто потому, что мне нужно было успеть еще и это. Я тогда особенно и не соображал, что именно это мне надо успеть. А теперь, выходит, успел. Похоже, все сошлось. Зуда внутри нет. Ныть ну перестала. А я и не заметил сразу. «Да, точно. Вот прямо здесь было. Я потер под ребрами. Должен быть удовлетворен. Вроде того. Я снова потер под ребрами. Вспомнил почему-то, как очнулся после операции аппендицита и разглядывал свой шов. Тогда вырезали то, что болело. А теперь я себе что вырезал? Но внутри от чего-то пустовато». Все, что наполняло до сих пор, видимо, ненависть, жажда мести и прочее, прочее, вдруг неожиданно реализовались, испарились, рассосались, помноженные на один абсолютный, все искупающий мертвый ноль. И нет ничего. Смысл пропал. Надо бы идти. А куда? И зачем? Я сел в машину, откинулся на спинку и на секунду прикрыл глаза. И тут я спохватился. Время. Дорога не слишком проезжая, но чудо, что никто до сих пор не появился. Выстрелы наверняка слышали. И я стал запихивать Гаррика в багажник. Как мне это удалось, помню с трудом. Сердце опять выпрыгивало. То и дело озирался и слушался. Машин не было. Где эти мусорные пакеты? Один не влез. Два. Я был уверен, что запихнул. Тошнота ушла, голова заработала, и в ней возник вопрос. С чего бы он на меня первым напал, да еще выдвинулся и перехватил? Похоже, без Седова не ответить. Но позвонил я не ему. — Да, Максим Валерьевич, вас ждать? Гость пошел прогуляться, машина стоит. — Нет, ларис закрывайся. Позвоню ему потом. Давай домой, короче. Телефон Седова выдал странно знакомую мелодию. Я бы обязательно ее вспомнил, но мне в тот момент важнее было понять, кто и с чем ему звонит. Гена снял трубку, и мелодия прервалась. Да, лицо не изменилось. Я не слышал, что ему говорили на том конце, хотя инстинктивно слух напряг. Где? Я опять поднял на него глаза, пытаясь понять, что происходит. Но Седой был непроницаем. «Давайте сюда!» — он выглянул в окно. «Надо машину его проверить!» — повесил трубку. Костю с Виталиком нашли. Он задумался. Можно было не спрашивать, где и что с ними. Мне разом стало снова нехорошо. Нет, я не испытывал к ним теплых чувств, хотя приходилось пересекаться с обоими. Хотя Костю, пожалуй, чуть лучше. Это же он мне оборонил ненароком. «За своих не переживай! Шефу не выдам!» Это произошло вскоре после моего развода, а после этих его слов я себя снова почувствовал заложником. Может, он и был лучше остальных, или только хотел казаться. Скорее всего, он просто не успел попросить ничего взамен. Так или иначе, ни с Костей, ни с Виталиком я бы не решился выйти даже один на один. А этот их как-то двоих сразу. Мне захотелось проверить труп. «А где Гарик-то, кстати?» Гена будто услышал, или я слишком громко подумал, но ответил уже, срываясь с места, в багажнике. Попробовал сглотнуть и почувствовал, как пересохло во рту. В гараже уже набегу, нащупав в кармане трофейный ствол. «Стой!» — Седой гартнул неожиданно для себя громко, и я застыл. «Сейчас ребята приедут, не спеши». «Двое у нас прибывших, их я и раньше не видел». На бойцов были не похожи совсем. Скорее, на подтянутых бизнесменов от фитнеса. Ну или на сотрудников ГРУ на нелегальном задании. Они вошли первыми. Мы с Геннесси следом. Туарек стоял на том же месте, где я его оставил, только багажник был распахнут. На кафельном полу лежал скрюченный, наполовину выброшенный из мусорного пакета. Один из грушников общупал тело, и я отвернулся. «Ладно». «Прибираемся!» — Сидор кивнул спецам, и мы с ним вышли. Я непроизвольно вздрогнул, услышав два приглушенных выстрела. Звук Горьша походил на удар по боксерскому мешку. Гильзы звякнули о кафель. Тишина. Один из них безмолвно вырос на входе в гараж, посмотрел в направлении машины гостя. Лицо расслабленное, глаза пустые. Исчез. Исчез. Я очнулся со своей машине и все еще на той же просеке среди трупов. Увиденное казалось настолько реальным, я не сразу понял, что заснул, будто на секунду закрыл глаза. Я кое-как развернулся, аккуратно объехал изуроданный труп, и тут мне что-то померещилось. Я дернул ручник и выскочил из машины. Гарик или то, что от него осталось, лежал в той же позе. Или поза изменилась. Я осторожно приблизился. То ли поза была слишком живая, то ли я вечно всего боюсь. Я закрыл рот и нос рукой. Не знаю для чего. Видимо, я еще и запаха боялся, хоть его и не было. Пару пинков, и труп более-менее послушно принял адекватное положение. хоть сейчас мило, мол, вводи. Мелькнула храбрая мыслишка. Не стоит ли мне всех троих закинуть в агарни? это уж, пусть Гена прибирается. «Надо же! В гараже и на кафеле! Откуда я вообще взял этот гараж? Да еще в кафелем!» «Со мной вообще все в порядке?» Снова запрыгнул в машину. Автомат громыхнул, а селектор коробки передач. Я поправил его, но снимать не стал. Прикипел я как-то к нему. Расставание немыслимо. Поравнявшись с местом, где упал Костя, я притормозил и немного помедлив все-таки вышел. Мне очень не хотелось смотреть на мертвого Костю. Но что-то свербило. Надо попрощаться. Странное ощущение. Он же вроде не был моим другом. Врагом, в принципе, тоже, хотя это подразумевалось. Но он эту роль переосмыслил. Я опять вспомнил Валерку с его вечным. Можем ли мы ему доверять? Вот точно. Костю я почему-то доверял. Я, скорее всего, многим доверял изначально. Просто Костя оказался одним из немногих, кто это доверие сохранил. Да уж, до самой смерти. Я его тоже переложил, закрыл ему глаза. Знал бы молитвы, помолился бы. На выезде из леса я снова остановился. Виталик лежал назначь в густой высокой траве, словно прилег. На жаре разморило разморил и уснул. Рядом валялось помповое ружье, которому так и не довелось выстрелить. Я уже вполне буднично нагнулся и протянул руку пощупать пульс. Вдруг его подбородок дернулся, и глаза открылись. Я отпрянул от неожиданности, резко распрямившись. Он смотрел куда-то мимо меня, в небо. Я невольно проследил за его взглядом. В небе было пусто, не облачко. Прямо как у меня внутри, словно все отшибло. Или не все? Я секунд десять стоял молча, как загипнотизированный. Потом достал из кармана снятый из гарри КТТ, и нажал на спуск. Ничего. Я как в тумане, плохо соображая, снял с предохранителя и нажал снова. Сухой щелчок, и все. Наконец, я передвернул сотвор и уже выстрелил. Виталик закрыл глаза, словно с чем-то соглашаясь. Во лбу у него появилось еще одно отверстие, от которого поднималась тонкая стройка дыма. Я опустил пистолет. Внутри было по-прежнему пусто. Не изменилось ровно ничего. Был момент, когда я действительно хотел его убить. Нет, не так. Это было целое время такое. Даже, может быть, царство. Я его обживал. Я его планировал. Хотя какое-то. Фантазировал больше и мечтал. Страшно мечтал. Кроваво. Но финал там везде меня настигал неутешительный Слишком я сам висел на волоске. Сейчас, кажется, долго мечтал, с того самого разговора со Светкой, когда все между нами оборвалось. И до того, как я попытался. А потом уже не хотел, что ли? Потом вроде отпустил немного. Да что за бред? Хотел, не хотел. Какие шансы у меня были? Вот. Потому что тобой вообще не чувства двигают. Права, Светка? Ты постоянно шансы подсчитываешь. готовы они? Где там мат ожидания? Выше ли нуля? Попытку-то тоже рассчитал, да? Ну что, сейчас шансы, похоже, неплохие. Два трупа из одного ствола. Ничего, что калаш на плече. Появилось какое-то мерзкое, брезгливое ощущение себя, как чужого и отвратительно пахнущего монстра. А следователю не хочешь рассказать, как ты двоих укакошил? Или следователь пох? Конечно, главное, чтоб Гена поверил. Да чему поверил-то? Мог же Виталик сразу коньки отбросить. Так нет же. Ага, так и Гарик мог его добить. Ведь мог же, чисто теоретически. Но добил-то ты. Что ты за человек вообще? Где у тебя кнопка? А заслуживал вообще Виталик смерти? За то, что сделал, конечно. Стоп, это по чьим законам? Опять гены и компании. Или по твоим теперь тоже? Ты с кем теперь, Макс? Свои-то понятия у тебя вообще есть? Или, может, тебя просто вкатило, как тому промысловику, которого братки свое переодели? Тебя что, тоже переодели? Когда Костя этот калаш притащил, ты ему легко и запросто поверил, что никто не в курсе, типа. Тогда что ли уже меня на Гаррика выводили? А его выходит тоже. Исход-то сложно было просчитать. Теперь, когда он лежал остывающий, в пыльной июльской траве, одна пуля в него вошла от меня, и именно она оказалась решающей, собрала то, что не смог я тогда. Жизнь она завершила начатое, и я должен был завершить, дожать. То, что могло закончиться обычным мордобоем, если бы только я сделал все вовремя, я же откладывал бесконечно. и довел до состояния, когда уже только крайний исход остался. Либо я, либо он. А зачем мне теперь жизнь Виталика, гарика Это компенсирует мне годы рабства на Седова? Отнюдь? Или, может, это вернет мне свету? Прежнюю свету? Да. Наверное, мне теперь должно стать легче. Легче оплакивать свою жизнь, потраченную на эту машинную войну. Я еще раз взглянул на прилегшего здоровяка. Хрен бы я тебя одолел, если бы не Гарик. Выходит, и Гарик мешался на моей стороне. Что же, они оба были за меня, а я их обоих того. Сколько раз еще предстоит задать себе этот вопрос? Ага, за меня. Даже не смешно. Виталик, ладно, сегодня — да. Толку от него, правда, совсем никакого. О жизни он, пожалуй, покруче Гаррика. Я опять взглянул на поверженного врага. Если бы Костя меня тогда не тормознул, и я довел бы дядю Колину, до Победного, мне бы стало легче. Наверное, стало бы. Но последствия тоже неизвестны. Гена бы мне Виталика за просто хер не спустил бы. Убивать не стал бы, конечно, но долг мой на тот момент подрос бы к бабке не ходить. Калькулятор у Седова всегда работал исправно. Мое счастье тогда заключалось бы в том, что и скорбь, и прочие чувства у него легко конвертировались в денежные знаки. Так что Костя меня уберег и тогда, и сегодня. Оставалось невыясненным, что там бормотал Гарри про Валеру. Меня начали одолевать нехорошие подозрения. Все-таки доверие — странная штука. Уже, казалось бы, кредит его давно исчерпан одним-единственным поступком, но продолжаешь цепляться, не замечать факты, терять больно. Подозрения я отгонял. И зря. Я бы мог чуть быстрее сориентироваться и оказался в офисе раньше Гена с его китайцем. Июль. Время уже к четырем, а жаре не почем. Не спадает. Хотя я вот не чувствую жары. Оглядываясь одними глазами не случилось ли свидетелем моего прощального привета виталику почему одними глазами хм будто сам фактство оглядываюсь меня в чем то уличает а между тем это уже второе у тебя у меня что за идиотская привычка говорить себя ты то есть словно это и не я обоих удобно так я оглядел себя беговая форма выглядела совершенно несуразно Плечо забурело от крови, но, похоже, кровотечение остановилось. Я не стал его трогать. Надо до избушки добраться. Я успокаивал себя дыркой в спинке кресла. Типа пули на вылет, кость, скорее всего, цела живет. Плечо ныло и немело. Жары я и правда не чувствовал. Напротив, временами меня начинало бить дрожь, прохватывая короткими судорогами. Солнце все еще висело над лесом, но уже готово было нырнуть в зеленый частокол. В ушах стоял звон мошкары. Тоже только что услышал, будто обычный слух возвращается не сразу. Я автоматически прихлопнул пару набушек красных комаров. Впрочем, я их тоже не чувствовал. боюкающий в лесу запах прелой хвои сюда уже не добивал. Здесь било в нос пришпоренное, раскаленное солнцем буйное разнотравье. Вот уж странно. Даже не обращал внимания раньше. Что-то с носом не иначе. Выходит, чтобы почувствовать, что сам еще живой, надо обязательно кого-то прижмать. Или есть еще способы? Еще сегодня утром я был абсолютно законопослушным гражданином. А сейчас? Ну, Гаррика положим, еще как посмотреть. Самооборона с припасенным калашом. Но, Виталик, это ты точно сам. Опять ты. Я, конечно, я. Виталий вообще-то сегодня на моей стороне выступал. Это особенно противно. Но необходимости его добивать ведь не было никакой. Это что же? Первый? Второй? Дальше легче? А если грибник из леса выйдет, не дай бог? Солнце начало влипать в дрожащий горизонт. Меня уже довольно сильно колотило. Я оглянулся. Туарек стоял на кромке леса. К нему вела четкая колея, смятая луговой травой. В этом году, наверное, я тут первую дорожку проложил. А в лесочке? Да, возвращаться туда совсем не хотелось. Надо валить и побыстрее. Я вернулся к машине. Лобовое рассекало трещины, расходившиеся паутиной. В остальном я повреждений не заметил. В вооруженном столкновении ни один туалет не пострадал. Это мы уже шутим. И я позвонил ему. А кому мне было еще звонить? — Геннадий Викторович, хотел бы пригласить ваших специалистов. Разговор был с Гариком. — Живой? Уже хорошо. — Костя, Виталик? — Нет их больше. Трубки помолчали. — Ладно, где это? — В лесочке у старой дороги. — Сам чего? — зацепило в плечо. — До офиса доберешься? — Пришли к лапа. — Только не китайца. Трубку повесили. Я снял автомат, сунул его обратно в сумку и содвинул в угол багажника. Кинул сверху коврик. Никто не найдет. Детский сад, Максюша. Я сидел в кресле в нашей приемной. Рядом китает Седовый со своими иголками, а напротив он сам. Выбор у него был, хоть и небогатый. Пули от меня или с тобой счастье попытать. Гена бросил взгляд на телефон, но тот молчал. Причем у меня уже было плотно заклеено, мне почти не болело. Я вспомнил какие-то пилюли и покосился на китайца. Что-то он мне такого дал выпить. Тот невозмутимо колдовал со своими иголками. В этом подходе столько справедливости. К слову, Коль тоже называли миротворцем. Я криво усмехнулся. Телефон Седову отозвался тревожной мелодией. Затылок мой снова будто накачали бетоном. Теперь я точно узнал мелодию. Она была той же, что и в недавнем сне. И еще, я вспомнил имя из американского паспорта гарика Это точно Валеркин знак. Мелодия, к слову, была из нашего с ним фильма. Имя в паспорте оттуда же. Но сейчас заглавная тема Энил Мориконе из фильма «Хороший и плохой и злой» звучал на телефоне Гены Сидова. — Да, — Гена взял трубку. — Всех сюда, к изборке. Он отложил телефон и снова ко мне. «Кольт, миротворец! Ты вестерны, что ли, любишь?» «Не знал». Дина соорудила из руки подобие пистолета и сделала несколько воображаемых выстрелов. «Похоже, вам они тоже небезразличны. Мелодию-то я узнал». Ряпнулась, похватился. «Может, и не надо ему было показывать, что узнал?» «Тоже ведь в паспорт Гаррику заглянул. Расшифрует, не дай бог». да ну вряд ли. Я сам-то не сразу вспомнил. Надо как-то в его гелиях залезть. — Ага. — Знаешь, какой любимый? Он уставился на меня, словно я должен был знать. — Ну, могу предположить. Я начал осторожно, хотя поздно, видимо, уже было осторожничать. — Мелодию же узнал. Седой обнажил ровный фарфоровый ряд, и я успел подумать, сколько у него таких рядов. — Да? Я тоже его смотрел. Сказал как можно более равнодушно отвернулся к окну. Там просматривался автомобиль гарика проникнуть в который не представлялось ни единой возможности. Мне Валера давал посмотреть, еще на кассете, и опять на меня уставился. «Да-да, я, наверное, помню эту кассету». Конечно, я ее помню, как и сам фильм «По минутам». Я опять вспомнил Валерку. «Мы с ним действительно часто пересматривали». Вдохновлялись, передавали друг другу. Заезженный уже кассету заменил позже DVD, и остался он, похоже, у Валерки, потому что у меня его точно нет. Ну, блядь, ебаный свет! Каким раком Валерка мог дать ее посмотреть гене? Дружбан, что ли, по кружку кинолюбителей? Или это гена меня разводит Парадокс, но мне нравится именно тем, что режиссеру как раз не удалось. Гена перестал бороять меня и тоже повернулся к окну. Я в изумлении поднял брови, но промолчал. Их же трое вроде как. И так торопится друг дружку мочкануть. Но по сути это же один человек. Но показать это, я считаю, не удалось. Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня теперь торжествующе, будто хотел сказать что-то типа «что?». Не ожидал. Возможно, режиссер не ставил такой задачи. Я ошарашенно пробормотал. Мысли путались. Как-то слишком глубоко. Не похоже на Седова. Наверное, он его и в самом деле смотрел. Внимательно. Черт, как же в его машину залезть? Но он настолько близко к этому подошел, что я практически почувствовал, Гена сиял. Один, понимаешь? Он может быть когда надо хорошим, может быть злым, а то и вовсе плохим. А Гарик? Что? Генеста пянулся. Тоже смотрел? Не знаю, мы тогда уже друг другу не улыбались. Может, и смотрел, конечно. Ему всегда грязный Гарри больше нравился. А если бы он привез деньги? Скорее всего, до меня он бы не доехал. Хотя машину надо проверить по-любому. Ладно, не привез, но пообещал бы отдать. Тогда как? Макс, ну ты как сам-то? Пообещал отдать. Он себя уже привез с потрохами, совсем всем говном. О чем говорить? Обещать? Ясно же, что все возьмем. Днем раньше, днем позже. Он за жизнь хотел базарить. А такого разговора у меня на него не было. Пуля была. Как вариант, быстро отмучиться. Он захотел подергаться. «А я что?» «Ты просил, я к тебе его и отправил». Костя и Виталика присмотреть послал. «Это сейчас все улеглось», — Гена продолжал. «Тем более кассу твоими стараниями мы восстановили. ты пять назад он до меня живым не добрался бы. Тушкой там, чучелом, равни что». Я невольно представил, что чувствовал этот убитый мной человек, обрёвший себя более чем на 20 лет постоянного бегства. Нет, не смог я, конечно, представить. Без возможности вернуться в Россию, да и за рубежом постоянно проверять страны, где нет выдачи в РФ и где у братвы нет своих ответственных представителей. Хотя какая выдача? Дело же не заводили. Семью не трогали физически, но стресс постоянный. Наблюдения, визиты, расспросы. которые не прекращались, а потом не трогали, это сейчас известно. А тогда кто бы поручился, что это в любой момент не произойдет? Каково ему было жить и постоянно чувствовать страх, если не за себя, то за оставшегося на и близких? Что вообще он был за человек? Чувствовал ли он что-либо из всего этого? Как это можно было вынести? Понимал ли он во время подготовки к полету На что обрекает себя и дорогих ему людей? Да и дорогие ли они ему были? В голове нарастал какой-то звон. Я потряс головой, понажимал на левое и правое ухо по очереди. Звенело отчетливо, но внутри. Какие нахер близкие? Я вспомнил, я же был у него дома. Костя с Виталиком взяли меня с собой. Шмон они там устроили? Пиздец! Меня тогда только-только перестали самого допрашивать и калашматить. Я должен был опознать какие-то вещи из банка, которые они рассчитывали найти у Гаррика в квартире. Можно подумать, в банке было ограбление. Что вообще там можно было опознать, даже если пачка денег куда-то завалилась? Они же из депозитных ячеек, ни номеров, ни даже номиналов. Самих денег-то никто не видел. Были они там вообще или нет? Седому на слово поверили. А если бы не поверили, ничего бы не изменилось. Но я увидел это жилище. Не бедное, но какое-то слишком аскетичное. Три испуганные женщины в слезах. Божатся, что Гарик чуть не полгода как свалил. Типа жену просил на каком-то позднем сроке. У той выкидыш. И к ней приехали поддержать, вот здесь уже внимательно, мать и сестра гарика Наверное, знали его повадки. По всем приметам, мужчина не слишком чуткий. Мне тогда показалось, что не И еще, что очень боялись. Наверное, за жену его в первую очередь. Да, Гарик-то, оказывается, жить хотел. Протянул Гена и закурил. Хоть и понтовался, типа люблю русскую рулетку. Слушай, зачем он вообще приехал? Я держался, чтобы тоже не закурить. У него же все было. Он где-то там гасился столько лет. Вполне успешно. Говорю же, жить хотел. А мы ему эту жизнь очень ограничили. Да, мы знали примерно где он. Видели его в основные транзакции. Знали и не пришли за ним. У меня появилась смутная догадка. Минуту назад вроде стоял на чем-то твердом. Но вдруг тварейку из-под ног убрали. Но видишь, Макс, ничего личного уже не было. У меня, по крайней мере. А доставать его там себе дороже. Но сам не сидел Игрок же. Жить хотел на всю катушку. А катушка вся тут осталась. Там он, затихалившийся пенсионер-инвестор. Даже в казино не совался. От каждого куста шарахался. Честновато ему, видать, приходилось в этой роли. Генезлов мыльнулся. Опять обнажился ряд неестественно белых зубов. Самый первый ряд из всех. Сколько их там у него? Какое-то у меня застарелое дежавю с этой улыбкой Сидола. Возможно, с того самого дня, когда увидел, что он способен улыбаться. Да, видимо, с тех пор я пытаюсь сосчитать ряды его зубов. Известно, что у акула их три. Я смотрел, как он затягивается и выпускает дым. Мощится, гримасничает. Ему-то отчего не по себе. Я чувствовал, как меня накрывает и буквально потряхивает. Что же, выходит, они его давно вычислили. Обложились со всех сторон, как волка. Ложки развесили и ждали, пока он не свихнется от своей паранойи и сам не выползает. Этот, небось, малявый ему слал, черные метки свои. Давление оказывало психологическое. А я ни сном, ни духом кормил свою жажду мести. Отрабатывал чужой грешок и теперь еще взял свой собственный на душу. Ну как же, отомстил, а выходит опять отработал вместо одного из этих, без глаз и без лица. Похоже, отпустил он меня на вольный, когда был уверен уже, что Гарику не рыпнуться. Да и отпустил ли? Сука! Я нащупал в кармане снятый с гарика то ты. Тугой предохранитель больно врезался в палец, но поддался. И что же, застрелишь его? А те двое спецов, их тоже? Я вспомнил пустой взгляд, но предохранитель наверх уже идти не хотел. Седой зашел в офис, я за ним. И давно не удержался и выпалил ему прямо в спину, не имея возможности выстрелить по-настоящему. Давно, Макс, он обернулся. Выражение лица стало неожиданно свирепым. Наверное, я даже не видел раньше его таким. А для кого-то, быть может, этот оскал становился последним кадром в жизни. Да что за мысли такие траурные? Спокойно уже. Я отгонял их, как мог, но на душе это родительно свербило. Вместо почвы под ногами ощущалось что-то толкое, хлюпающее. А временами мне казалось, я лечу куда-то вниз, в густую черноту, вперед ногами. Может, предчувствие? Я ничего не сказал». Только выдержал его долгий взгляд. Он тоже молчал. Кровь в висках барабанила, рука на пистолете в кармане взмокла. Металл противно скользил. «Гелик его возьмем?» — заглянул один из спецов. Тори спросил, Тори поставил известность. «Да», — Седой быстро глянул на меня, будто убедиться что я не шмальну. Хотя, видеть он, конечно, не мог. Чуйка, наверное. «Ренат, машину проверили?» не прошло и минуты как ринат снова появился в краямие входной двери что генна напряженно повернулся геннадий викторович вам стоит на это взглянуть. ринат пропустил шифа вперед и остановил меня предостерегающим жестом я подошел к окну гарриика сигеленвагена стоял нерушимой крепостью впрочем уже аккуратно откуоренный стекла целые других повреждений я тоже не заметил Ренат что-то сказал гении, они сели на заднее сиденье, захлопнув двери. Пискнула смс-ка. Я достал телефон. «Зайдешь?» Номер не определился, но я знал от кого. И так же хорошо я знал, что повода не давал ни разу. Но она продолжала настаивать. Хотя за многие годы, даже уже после появления этого офисной избушки, я столько раз чувствовал собственную потерянность. Зачем я живу? Что завтра? Неужели только желанием поквитаться? Словом, может, как-нибудь и зашел бы. Но сегодня уже точно нет. Плечо опять заныло, обезболивающее отпускало. Я глянул на окно. Гелик дернулся, будто съехавшее изображение на экране видеонаблюдения. И в следующую секунду я уже летел спиной вперед, сшибая мебе Громом ударила по перепонкам и придавила тишиной. пол стекла мелкими брызгами мне вслед я затылком приезжаю в Ларискин стул и дальше с ним вместе под подстойка красного дерева и опять второй раз сегодня ползу понемногу приходя в себя в той стены к одной двери мотаю головой звука нет стекла под коленками под локтями хрустят должны хрустеть вот вот услышу а пока только вижу бурые следы из-под голых локтей. Гелик стоит развороченный. Окна вынесла начисто, а крыша неловко топорщится. Пламя сдувает ветром в сторону леса. и оцепенел. То, что несколько минут назад казалось неизбыточным, но что я никогда не решился бы, да и не смог. Но легче не становилось. А я-то? А что же я? Чем мне за это счастье придется рассчитаться? А может, я уже рассчитался авансом. Мало, что ли, было всего. И тогда я набрал ее номер. Тот, который не решался набирать много лет, но который, в отличие от многих, помнил наизусть. На том конце долго не отвечали. И, наконец, «Привет! Привет! Как ты?» «Хорошо! Ну еще бы, на таких колесах и у меня бы все зашибись было. Мне можно домой. Это же не вопрос. Послышалось? Я не верю в совпадение. Правда? Профессор твой что сказал? Что отпускает. Она вроде улыбалась. Можно же услышать улыбку. Пока отпускает. Молчание и напряженное дыхание, пытаюсь собрать мысли в кучу. Надо ехать. Когда? Почему сама не позвонила? Задняя дверь догорающего автомобиля... Распахивается под ударом чьей-то ноги, и внутри, в дыму, вроде даже мелькает серебристое каре, состываю Из живота полыхнуло наверх, и лицо ошпарило изнутри. Да нет, померещилось. Там нет никакой ноги, не видно. Неужели и башка седая привиделась? Давай завтра, торопливо поднимаясь на ноги. Давай, выдыхает она. И я готов жизнь отдать за это, давай. Или уже отдал, но не все. Продолжаю отдавать. ТТ уже не скользит. Влипает и врастает неожиданно похолодевшую ладонь. Бреду спотыкаясь буквально на огонек. Голова, нога, было-не было. Зрение бывает обманывается. Как ты думаешь, Макс, можем мы ему доверять? Ну что тут добавить, Геннадий Викторович? С доверием мы работаем давно и нежно.